Глава 7. Из книги Андрея Тихонова «На Калужский Большак», 23 декабря 1941 года. Поселок Недельное. Утром в Недельное вступил на подмогу 830-й стрелковый полк, увязший до того в боях за ближайшие деревни. Свежие силы прикрыли направление Чухловки, откуда, скорее всего, стали бы контратаковать немцы. Согласно новому приказу, дивизии предстояло ожидать пополнения, заняв круговую оборону. На подступах к Калужскому большаку все еще ввел долгие бои 586-й гвардейский стрелковый полк. Без него любые дальнейшие действия были бы неразумны. Удивительно, как быстро возвращался поселок к мирной жизни. Если, конечно, эту жизнь можно назвать мирной. Местные прибирались во дворах, дети растаскивали на игрушки фашистские награды и бляхи от ремней, Бабы пытались накормить и напоить солдат, чем могли. С самого утра затопили печи, и повалил дым из труб, такой непривычный мирный дым, без пожаров и бомбежек. Несмотря на кажущееся спокойствие ситуации, бойцы не расслаблялись. Ясно, что наступать далее пока нельзя, и немцы используют тишину для передышки. Контратака была всего лишь вопросом времени. Наверное, двух, максимум трех дней. Уважение дивизии, несмотря на достигнутый успех, осложнялось тем, что ее части вклинились глубоко в немецкий фронт, и ответный удар мог последовать сразу с трех сторон. Взвод лейтенанта Старцева попал в резерв и занял позиции в центре села, у бывшей торговой лавки через площадь от храма Покрова Пресвятой Богородицы. Ближе к храму засела рота автоматчиков. Обустроив позиции, бойцы взвода Старцева расположились на часовой отдых. Сам Старцев убежал в штаб дивизии. Сержант Громов позвал Пантереева за дровами для костра. Игнатюк пошел по своим делам, не сказав, куда. Стоял мороз, и солнце ослепительно искрилось на свежем снегу, присыпавшем за ночь грязь от колес грузовиков. Селиванов привалился спиной к стене лавки и принялся записывать в блокнот события прошлого дня. Максимов и Денисенко дремали рядом полусидя, укутавшись в шинели. Селиванов тоже был бы не прочь вздремнуть, но после ночного кошмара с тенями гнал от себя эту мысль. Вокруг кололи дрова, разводили костры, гремели котелками с горячей едой, чистили оружие. В конце улицы рычал мотор полуторки, ее пытались вытолкнуть из сугроба. Селиванов замер с огрызком карандаша над листком блокнота и вдруг понял, что больше не знает, о чем писать. Мысли в голове кончились. Тогда он перекинул листок и стал записывать слова, которые давно сидели в его голове. «Шел солдат, упал солдат в желтую траву». В бесконечный звездопад, в сказку наяву. Задумался, огляделся, закрыл блокнот. Больше ничего на ум не приходило. Вскоре вернулся Игнатюк. В руке он нес длинную деревянную палку с прибитой к концу немецкой каской. «Смотрите, что сварганил», — сказал Игнатюк, с гордостью показывая бойцам непонятную конструкцию. Максимов и Денисенко недовольно разлепили сонные глаза. «Что это ты задумал?» — спросил Селиванов. «Сам видишь, приладил фрицевскую каску к палке». «Агрегат будет. Говно из ямы выгребать». Бойцы пустились в охот. «На кой тебе это с собой?» — спросил сонно Максимов. «Не с собой, а для девицы этой, Анны. В гостях у нее побывал. Вот жаловалась, что сортир совсем забит». «А ты романтик», — улыбнулся Селиванов. «Да кого, брат, суровая романтика войны?» — возразил с ученым видом Игнатюк. «Ладно, пойду вручу даме агрегат». «Вручи, вручи даме свой агрегат». — тихо сказал Денисенко. Все вновь рассмеялись, а затем смолкли. К взводу приближался лейтенант Старцев, хмурый и собранный. — Здорово, бойцы! — бросил на ходу лейтенант, увидев затем палку с каской в руках Игнатюка. — Что это у тебя? — Агрегат, товарищ лейтенант. — Хозяйственный! — смутился Игнатюк. Старцев коротко кивнул, видимо, разбираться у него не было времени. — Командир отделения где? — Громов за дровами ушел, — сказал Максимов. «Через час построения», — хмуро ответил Старцев. «Так что далеко не уходите. Пойду остальным сержантам скажу». «Что так, товарищ лейтенант? Опять наступаем?» — спросил Игнатюк. Старцев криво усмехнулся красивыми губами. «Если бы», — сказал он. «Передовое охранение заметило разведку немцев в стороне Чухловки. Так что вы не расслабляйтесь». Сказав это, Россейн набросил взгляд на Игнатюка. ремень поправь, вояк с агрегатом». Вдалеке со стороны Паречья вдруг гулко ухнул миномет, с крыши соседней избы разлетелись перепуганные вороны. «Нормально, наши стреляют», — сказал Старцев. 25 сентября 1993 года. Закрытое административно-территориальное образование Покров-17, Калужская область. Ночью меня разбудил толчок в бок. Я разлепил глаза, рядом сидел Каменев. Мы спали в зале на двух пыльных матрасах. На кровати, развесив паучьи лапки и накрывшись лоскутным одеялом, дремал Харон Семёнович. «Что такое?» — недовольно спросил я. «Выйдем на крыльцо», — прошептал Каменев. «Покурим». Он выглядел так, будто и не собирался ложиться спать. «Иди в жопу. Не хочу курить. Спать хочу», — сказал я. «Нет, мы пойдём курить», — с железом в голосе настоял Каменев. «Чёрт с ним». Я встал, накинул на свитер военную куртку, и мы вышли на крыльцо. Стояла беззвёздная ночь, вдалеке натужно ухала сова. От сырого холодного воздуха дрожало всё тело, хотелось ещё сильнее укутаться в куртку. Я поёжился, нашарил в кармане пачку, закурил. Каменев тоже. «Ты хотел о чём-то поговорить?» — сказал я. Каменев кивнул. «Этот старик», — ответил он. «Ты же понимаешь, что это наш шанс». «Шанс?» Если доставить его в институт и заставить ученых как следует изучить его, мы можем получить вакцину, а заставить их мы сможем, не сомневайся. Действительно, подумал я. А он? Я кивнул в сторону дома. Он же не согласится. Попробуем уговорить. Что ему терять? они согласятся Ну, есть методы. Ствол к виску и погнали. А как мы доставим его в институт? У нас даже машины нет. Пешком или верхом на него сядем? Цок-цок-цок-цок. Каменев выдохнул дым в ночное небо, посмотрел на меня с усмешкой. «Не ищи проблемы, Достоевский. Ищи возможности. Пока в его доме сидели гости, а ты дремал, я слушал разговоры. У соседа через два дома стоит пикап старенький. Ишь. Вроде на ходу. По крайней мере, он говорил, что ехал на нем в город. Угоним, посадим нашего деда в фургон и делов-то». Я задумался. Крепко затянулся. Сова никак не могла замолчать. Слегка горел лоб. Снова температура. — Слушай, Писака, это шанс, — сказал Каменев. — Согласен, небольшой, но шанс. Выздороветь, снова жить нормальной жизнью, а может и вообще всех вылечить. Понимаешь, что это значит? Если мы найдем лекарства, то это место больше не будет таким опасным. Людей можно будет лечить, покров 17 откроют. Мы сможем вернуться. — Сможем вернуться. — А ты хочешь вернуться? — спросил я. — Почему ты это? — Я думал, тебе нравится здесь. Ты нашел свой дом. «Если есть шанс выздороветь и вернуться, я хочу это сделать. С тобой или без тебя?» Я покачал головой, вновь затянулся сигаретой, докурил до фильтра. «Прямо сейчас?» — спросил я. «А когда еще?» «Ночь. Он будет с просонья. да и машину легче будет угнать». Я швырнул окурок в мокрую траву. «Пошли». В зале по-прежнему стояла тишина, и Харон Семенович мирно дремал в кровати, чуть посапывая. Мы подошли к кровати и переглянулись, не совсем понимая, с чего начать. В кармане я держал руку с пистолетом. Каменев откашлялся, затем слегка толкнул спящего в бок. «Харон Семёнович», — сказал он негромко, но отчётливо. Старик поморщился, пошевелил лапками и отвернулся к стене. Каменев настойчиво потормошил его за плечо. «Проснитесь», — сказал он громче. Харон Семёнович недовольно зашевелился, повернулся к нам и приоткрыл заспанные глаза. «Что... что такое?» — спросил он неразборчиво. — Вставайте, — продолжил Каменев. — Вы поедете с нами в институт. Прямо сейчас. Это нужно, чтобы спасти жизни многих людей. Харон Семенович удивленно раскрыл глаза, приподнялся на локте, оглядел нас ног до головы. — Вы чего, ребят? — хриплым голосом сказал он. — Какой институт? Какие жизни? Смеетесь? Сколько времени? — Половина третьего ночи, — сказал я. — Идите спать, хорошо? Удумали не весь что. Недовольно пробурчал старик и снова положил голову на подушку. «Вам нечего бояться в институте», — сказал Каменев. «Я гарантирую, что вам не сделают ничего плохого». Харон Семенович недовольно скривил лицо, раздраженно фыркнул, приподнялся на кровати, неуклюже свесил паучьи лапки и сел, недобро глядя на нас снизу вверх. «Идите отсюда вон», — сказал он жестким голосом. «Вам ясно?» Мы с Каменевым вновь переглянулись. Он вздохнул, вытащил из кармана пистолет и приставил к виску старика. «Я сделал то же самое. Если вы попробуете позвать на помощь соседей или устроите еще какой фокус, я выстрелю», — с железом в голосе сказал Каменев. «Или я», — добавил я. Харон Семенович испуганно замер, глядя по сторонам одними зрачками. Нижняя губа его задрожала, паучьи лапки хаотично заерзали по полу. «Что, значит, решили за мой счет вылечиться?» «Думаете, поможет?» «Возможно», — сказал Каменев. «И это поможет не только нам. Это поможет всем людям здесь. Это единственный шанс спасти весь этот сраный покров 17 и может открыть его границы». Харон Семенович вдруг тихо захихикал, а потом снова поднял на нас глаза и сказал, не переставая смеяться. «Вы уверены, что я был нужен институту для вакцины? Вы уверены, что вообще знаете, чем они там занимаются?» что они вообще ищут способ прекратить это все, они Нет, — отрезал Каменев. — Но это возможность, и мы намерены использовать ее. Вставайте. Харон Семенович послушно встал, свешивая лапки одну за другой, натянул дырявый свитер, и мы проводили его к выходу под дулами пистолетов. Во дворе было все так же холодно и промозгло. Харон Семенович посматривал на нас со злобой. Мне было до отвращения стыдно. Каменев подошел к калитке, снял крючок и выглянул на улицу. «Держи его на мушке», — сказал он мне. «Следи, не спускай с него глаз, а я пойду за машиной». Харон Семёнович язвительно усмехнулся. «Ещё и машину у соседей угнать решили». «Не угнать, а реквизировать на общественное благо», — ответил Каменев и исчез за калиткой. Харон Семёнович обречённо уселся на скамейку возле забора. Я сел на крыльцо, не спуская с него дуло пистолета. Никогда не подумал бы, что однажды буду вот так сидеть с пистолетом, наставленным на человека, даже если он только наполовину человек Нет, не так. Тем более, если он только наполовину человек Не обижайтесь, Харон Семенович, — сказал я, не зная, что в такой ситуации говорить. Мы хотим выжить. Старик делано удивился. Ахнул, скривил лицо в усмешке. Ой, ну тогда ладно, конечно. Никаких обид, что вы! И вновь стал серьезным. — Вот это вам аукнется, — продолжил он. — Обязательно аукнется. Вы даже не представляете, как скоро. За калиткой что-то зашуршало. Видимо, Каменев уже вернулся, — решил я. Но почему без машины? и смог завести? Калитка стала медленно со скрипом отворяться, и в этот момент Харон Семенович вдруг хищно улыбнулся, глядя на меня с вызовом и легким смешком в глазах. Калитка открылась. На пороге стояла черная тень с сияющим алым нимбом. Воздух вокруг силуэта дрожал, как мираж, в середине июля. Я замер, сидя на крыльце, и не мог перестать смотреть. Тень стояла на месте, не двигаясь и не издавая ни единого звука. Она смотрела на меня. У нее не было лица и глаз, но она совершенно точно смотрела на меня. Я знал это. Мое дыхание перехватило, задрожала рука с пистолетом. Этого секундного замешательства хватило, чтобы Харон Семенович вскочил с лавки и бросился на меня. Меня придавило к крыльцу, ногу больно прижало к ступеньке. Надо мной нависло серое месиво из тонких паучьих лап, покрытых щетиной и жирного брюшка, и чуть выше морщинистое лицо старика. Одной лапой он прижал мою руку с пистолетом к крыльцу, другими крепко обхватил туловище. Я не видел больше ничего, кроме его переплетенных ножек и рыхлого брюшка. Его тело воняло мочой, пылью и старческим потом. Старик зашипел. Схватил меня за шею, придавил крыльцу еще сильнее, ударил головой ступеньку и принялся душить. Все перед глазами смазалось. Я пытался кричать, но получалось лишь беспомощно хрипеть. Рука с пистолетом слабела, и я понимал, что вот-вот выроню его. Я крепко сжал зубы, напряг мышц в нечеловеческом усилии, воткнул ствол Макарова в брюшко и спустил курок. Грохнул выстрел. Я выстрелил еще. Руки, державшие мою шею, обмякли, паучьи лапы обвисли, и огромное рыхлое тело завалилось на меня. Все еще задыхаясь от тяжести тела и нестерпимой вони, я с трудом выбрался из-под тела и свалился с крыльца. Со стороны улицы зарычал приближающийся мотор, взвизгнули тормоза. Я бросил взгляд на открытую калитку. Тени с красным нимбом больше не было. На пороге стоял Каменев. Его лицо искривилось в ужасе, а затем он разразился благим матом. «Блядь! Пиздец! Ты что натворил, мудила?» Я не мог отдышаться. Говорить было трудно. Труп Харона Семёновича лежал на ступенях крыльца, безвольно свесив паучьи лапки. По доскам стекала кровь вперемешку с серой слизью. «Тот был мёртвый святой», — сказал я. «Самый настоящий. С красным нимбом». Каменев, не отвечая, подбежал к телу, поднял его голову. Глаза старика помутнели, из открытого рта вывалился язык. «Какой еще святой? Откуда?» — взревел Каменев. «Он мертв! Ты нахуя его пристрелил, долбоёбина Блять, это пиздец!» Я, наконец, отдышался и уселся на мокрой траве, показал пальцем на калитку. Он появился там. Я на него смотрел, этот старик кинулся на меня. Пытался задушить. «Господи!» — сказал Каменев. «Что делать-то теперь?» Он поднял лапку Харона Семеновича и отпустил. «Ладно», — продолжил он, — «погрузим в кузов и отвезём в институт, может, успеем». «Ну что, расселся, давай!» Мы приподняли тело с двух сторон и потащили к выходу со двора. Нести оказалось тяжело. Лапки скривли по земле, брюхо болталось из стороны в сторону. «Давай, давай быстрее!» — приговаривал Каменев. «Сейчас соседи проснутся!» Вытащив тело наружу, мы приподняли его вверх и перевалили за борт. Труп с мягким звуком шмякнулся в кузов. Каменев посмотрел в сторону дома, у которого раньше стоял пикап. В окнах горел свет. Кто-то выбегал с крыльца на улицу. «Ох, черт!» — сказал он и запрыгнул в кабину на место водителя. «Садись, погнали!» Я сел в машину. Полковник тут же дал по газам. Пикап сорвался с места, нас затрясло. В зеркале заднего вида я увидел, что на дороге в полоске света стоит старик, целясь в нас из ружья. «Сейчас стрелять будет!» — взревел я. «Пригнись! Гони быстрее!» «Я и так гоню!» Грохнул выстрел. Нас засыпало осколками заднего стекла. Машину занесло вправо, но Каменев смог вырулить. «Давай, давай, давай!» — кричал я. Мы вырулили за поворот и погнали по пыльной дороге. Тело Харона Семёновича тряслось и качалось в кузове. Бешено колотилось сердце. Ком тошноты застрял в горле и от чего то дёргался локоть. Совсем нервы ни не к чёрту. Я вспомнил навалившегося на меня старика с телом паука, его вонючее дыхание, его щетинистое брюшко, пистолет в моей руке, два выстрела и его предсмертный хрип. «Я убил человека», — сказал я. Каменев на секунду отвлёкся от дороги и взглянул на меня с неодобрительным смешком. «И не впервые в жизни», — сказал он. «Да, точно. Майор Денисов». «Это другое», — сказал я. «Я не помню, как это произошло». «Ха! Обманывай себя. Не помнит он. И что с того, что не помнишь?» «Да-да, ты прав». «Не помнит. Мертвецу от этого ни жарко, ни холодно. Ещё ты убил как минимум троих Ширликов, а ведь они тоже когда-то были людьми. Или тоже не помнишь? Ты убийца-писатель. Смирись. Это нормально». «Нормально?» «Не понял я». «Ты ангельский нимб-то с головы сними, он тебе не идёт. А когда ты на меня пистолет в институте наставил?» «Нет, братишка, тебя это место уже перепахало под себя. Тут приходится убивать, чтобы не убили тебя. А что делать?» «Ты же про войну писал, с фронтовиками общался. Знаешь, как это?» «То война. Это другое!» — передразнил полковник. «Ну да, ну да. Слушай, писатель, не пытайся быть хорошим. Нет в мире хороших людей. Будь таким, какой ты есть. Теперь ты такой!» «Какой?» — угрюмо спросил я. «Ты знаешь цену жизни. Её нет. Такова реальность. Понимаешь? Чёрт! Я же видел твои глаза, когда ты в меня целился. Тебе это нравилось?» Я хмуро кивнул, разглядывая в окно проносящиеся мимо черные деревья. «Знаю, ты хочешь быть хорошим», — продолжил Каменев. «А что такое быть хорошим? Ты знаешь, сколько дерьма делают люди исключительно ради того, чтобы казаться себе хорошими, правдивыми, честными. Люди пытаются показать себя правильными и не понимают, что делают это только для самих себя, чтобы спалось спокойно, чтобы говорить себе «вот я добрый» и «я хороший», чтобы гладить себя по головке успокаивать. Себя заметь, на других им плевать. Они пройдут сапогами по разбитым черепам и даже не увидят этого, но будут по-прежнему считать себя честными и правильными. Как эти придурки из прорыва, этот старик, поехавший, тупорогие ебанаты с одной извилиной между ушей. К чертям все это. Есть фантазии, а есть реальность. — Ты же сам идеалист, — возразил я. «Я? — Я? — Идеалист? Он расхохотался, выруливая на трассу. — Ты же государственник. Ты же за порядок, хранитель закона. Причем тут идеалы? Это моя работа, то, чем я должен заниматься. В законе и порядке нет хорошего и плохого. Есть реальность, с которой надо считаться, чтобы не потерять все. Глупые вы, писатели. Все мы из одного мяса сделаны. Нечего ангелочков из себя строить. Я задумался. Но есть же в мире настоящее зло, сказал я после паузы. Зло, которое меняет мир к худшему само по себе. который убивает без разбора, с которым надо сражаться не потому, что ты весь такой добрый и правильный, а просто потому, что ты живой человек. Не знаю, фашизм, рак, покров семнадцать. Каменев хмыкнул, глядя на дорогу перед собой в свете желтых фар и сказал. Это другое. Мы ехали и молчали. Небо становилось светлее, часы показывали половину шестого утра. До города оставалось полчаса езды, Я старался не оборачиваться на мёртвую тушу в кузове. Именно тушей можно было назвать мёртвого старика с паучьим телом. Но когда я не удерживался и бросал на него взгляд, оно дрожало и покачивалось от дорожной тряски, и его побелевшее лицо с синими губами выглядело до тошноты отвратительным. Чтобы не думать об этом, я снова вспомнил Москву, нервозную обстановку, в которой покинул город, последние новости, всю эту чертовщину. Что там происходит? Можно... «Включу радио», — спросил я. Каменев кивнул. Я повернул выключатель, зашипел приемник. Передавали песню Евгения Осина, вся в слезах и в губной помаде перепачканное лицо. Я снова покрутил ручку. Сквозь помехи послышался хриплый голос ведущий Напомним, что минувшим вечером возле станции метро «Баррикадное» произошло столкновение между бойцами ОМОН и сторонниками Верховного Совета. Протестующие заблокировали около десятка грузовиков с сотрудниками ОМОН. Сотрудникам правоохранительных органов удалось разогнать толпу. Количество пострадавших неизвестно. В 10 часов вечера здание Белого дома было полностью отключено от тепла и электричества. В течение ночи активисты перекрыли бетонными плитами проезд к Белому дому со стороны гостиницы «Мир». В настоящее время обстановка относительно спокойная. «Будет кровь», — глухо сказал Каменев. «Очень много крови». Ясное дело, подумал я. Выключил радио. Вдалеке на фоне хмурых облаков, смутно просвечивающим утренним солнцем, показался город. Из протокола опроса Богоедова Харона Семеновича от 20 декабря 1989 года. Вопрос. Харон Семенович Богоедов. Ваше настоящее имя, фамилия и отчество? Ответ. Почти. Я домовский В двадцатые годы, сами знаете, любили придумывать детдомовским странные фамилии. А Хароном стал, потому что записали так место Харитона. Я и не возражал. Вопрос. «Расскажите, пожалуйста, о вашем детстве». Ответ. «Да какое детство? Я даже не знаю, в каком году родился. Помню только отца. Пил как черт, да и спился. Но, а я беспризорничал, по Калуге да по всей губернии шлялся. В двадцать седьмом году оказался в детдоме, мне было десять или двенадцать». Детдом, сами знаете, место хреновое. Что тут рассказывать? Не было у меня детства. Вопрос. Что вы делали после детского дома? Ответ. Мечтал стать художником. А стал маляром. Потом поступил в училище. Хотел выучиться на художника-оформителя. Но тут война. Вопрос. Где вы воевали? Ответ. Сами знаете, здесь и воевал. 837-й стрелковый полк. Вопрос. Вы участвовали в боях за недельное? «Ответ. Я ведь говорил уже». «Вопрос. Это для протокола». «Ответ. Участвовал». «Вопрос. Когда вы впервые увидели мертвых святых?» «Ответ. В бою возле храма. Это была зима 41 -го. Мы закрепились в недельном, а через несколько дней немцы пошли в контратаку. окрыли нас арт огнем, аж земля тряслась. Прямо по храму били, по площади, живого места не оставалось. А мы тогда в том храме и стояли. Рота автоматчиков». Нас в резерве оставили. Да кто ж знал, что всем сразу туго придется. И там, в этом храме, на стенах были такие росписи. Вроде обычные святые, но лица темные-темные. И нимбы казались красными. И так от обстрела голова ходуном ходила, что казалось, будто они шевелятся. Вопрос. Это и были те самые мертвые святые? Ответ. Да. И нет. В какой-то момент так накрыло огнем, что мне показалось, будто это и есть немцы. Стал стрелять прямо по этим фрескам. Бойцы рядом орут. «Ты чего по стенам стреляешь?» А у меня в голове что-то переклинило. «И не могу не стрелять». Дурак, конечно, только боекомплект потратил. А потом еще взвод наших в храм подтянулся. Отступали, решили закрепиться прямо здесь. Хорошие ребята были. И вот я высовываю голову из окна и вижу. Там, где должны быть немцы, эти тени с красными нимбами, те самые, настоящие, бегут, стреляют, а вокруг голов сияет нестерпимо красным, глаза слепят, аж дух перехватило, пули над головой свистят, а я смотрю, как заколдованный, и не могу оторваться, оборачиваясь на своих, а они тоже. Вопрос. Тоже тени? Ответ. Все тени. И я тень. Беседовал младший научный сотрудник НИИ Ася А.В. Пепеляев. Я не заметил, как задремал в дороге. Разлепив глаза, я увидел, что мы уже едем по пустынным улицам города среди безликих серых панелек, заросших газонов, разбитых автобусных остановок и чёрных витрин. Меня опять мутило. В тот короткий момент пробуждения, когда я уже проснулся, но ещё не открыл глаза, отчётливо представилось опять, будто нет никакого покрова 17. И я задремал в автобусе по пути в редакцию, и скоро будет Пискарёв со своими заданиями, утренняя планёрка, мои коллеги, стол и пишущая машинка. И будет хмурая осенняя Москва, где все шло своим чередом. Но эта мысль, которая раньше отдавала тягучей тоской в груди, теперь не вызывала ровным счетом ничего. Нет никакой утренней планерки и не было никогда. Вот она, моя реальность. В этом хмуром небе, в разбитой дороге, в поросших высокой травой детских площадках, в заколоченных окнах и бесконечной серой пустоте покрова семнадцать. В смерти. В том, что я научился убивать. Я взглянул на Каменева. Тот сосредоточенно смотрел на дорогу, поджав губы. Казалось, ему тоже плохо. Сзади в кузове по-прежнему колыхалось и вздрагивало тело старика с паучьим брюшком. Небо совсем посветлело, из открытого окна пахло утренней свежестью. — Извини, задремал, — сказал я, зевая, пытаясь унять тошноту. — Ничего, — ответил полковник. — Скоро приедем. Минут десять осталось. Опять болело место укола на руке. Я взглянул на запястье, кожа стала толстой и мозолистой, как на пятке, и ещё показалось, будто укоротились пальцы. «Как думаешь, у меня вырастут рога и копыта?» — спросил я, разглядывая руку. «Или клюв, хобот, ослиные уши?» «Надеюсь, до этого не дойдёт. Не думай об этом. Отвлекись на что-нибудь. Отвлечься». «Смешно», — подумал я. «Отвлечься». «У меня вообще на руке какие-то чешуйки появились», — сказал камень Наверное, превращаюсь в рептилию. Может, не так уж и плохо, а? Вон в газете «Голос галактики» пишут, что рептилии правят миром. Усиливалась тошнота. В животе бурлило и кипело, хотя я почти ничего не ел. Я потрогал лоб. Пальцы оказались мокрыми от пота. Опять температура. «Нам ничего не поможет», — сказал я. Полковник молчал. Меня опять клонило в сон, пересохли губы, и все перед глазами смазывалось в разноцветную нелепицу. «Мне очень плохо», — сказал я. Полковник повернулся ко мне. Его лицо оказалось мордой многоглазого чудовища без носа и ушей, с огромной слюнявой пастью и белыми клыками. Глаза его то исчезали, рассасываясь по серой пупырчатой коже, то вновь появлялись уродливыми красными отверстиями, из которых, как маленькие червячки, выглядывали глазные яблоки. Потом я понял, что это и впрямь черви. Их бледно-желтые тельца заканчивались глазными яблоками. Они ползали по его лицу и переходили из одной глазницы в другую, путались, копошились, дрались, падали вниз на его мундир, на руки, держащий руль. несы ссы, все нормально будет», — сказал полковник, но его голос раздался не здесь, а где-то со стороны, снаружи автомобиля. «Ты чего? Эй!» Машина уже никуда не ехала. Мы стояли посреди пустой улицы. Я не мог оторвать взгляд от лица полковника, а сзади поднимался, шевеля лапками мертвый Харон Семенович. Он вздрагивал, двигался, его брюхо становилось все больше и больше, а лапки все длиннее и длиннее, и черви на лице полковника заполнили всю его чудовищную морду. Он теперь состоял целиком из червей с глазными яблоками. Харон семёнович медленно поднимался над кузовом, напоминал пластилиновое чудовище из старых фильмов ужасов. Он заполз сверху на машину, придавил ее своей массой и запустил в салон паучьи лапки, пронзив насквозь меня и полковника. Стало больно и темно. Вдалеке завыли сирены. Полковник хлопал меня по щекам и отчаянно матерился, но я едва слышал, что он говорит. Странно, почему он еще что-то говорит, ведь его, как меня, проткнул насквозь паучьими лапками, восставший из мертвых хорон Семенович, и нас парализовало смертельным ядом. Теперь мы не можем двигаться, видеть, слышать и говорить. Мы умираем. Мы умерли. Я умер много лет назад. Меня убили на войне. Мертвые святые превратили меня в черный покров. Я и есть покров 17. Я темнота. Я абсолютное поглощение светового потока. Я породил угольки и мерзких тварей, их поедающих. Меня отгородили от мира колючей проволокой и армейскими блокпостами, но я вырвусь на волю. Я сильнее этого мира. Сильнее всего на свете. Так громко ревут сирены. И так темно вокруг. Но я и есть эта тьма. Я и есть эти сирены. Я этот город, непроглядно черное небо, отравленный слепотой воздух. Снова они. С красными нимбами идут ко мне. Я иду к ним. Я же знаю их. Я писал о них в книге. Я был одним из них, но стал чем-то большим, что невозможно представить. Телекомпания «Вид» представляет. Прав был Пискарев. Нечего тут геройствовать. Надо беречь себя, но кто же знал, что в груди майора Денисова окажется нож? Я нож в груди майора Денисова. Я майор Денисов. Я Харон Семенович, воткнувший паучью лапку мне в грудь. Я полковник с червями на лице. Я вещество Кайдановского. Я Кайдановский. Я пуля во лбу Кайдановского. Я старик. Я прорыв. И я капитан. Привет, капитан, как ты там поживаешь? Кто же ты такой? Почему ты говорил, что находишься здесь не полностью? Откуда ты вообще? Что ты такое? И вот капитан стоит передо мной возле костра. А я сижу на пеньке в темном предутреннем лесу, вокруг туман. Ухают совы. Трещат поленья и летят в небо желтые искры. Ужасно болит голова, перед глазами все плывет. Капитан смотрит на меня. «Очнулись, наконец?» — говорит он. «Я уж боялся, что ваш организм такого не вынесет. Ужасно прошу прощения за все это. Надо было как-то победить вашу болезнь». «Выход был только один. Не все выживают». «Не понимаю, что происходит». «Любое лекарство в больших дозах может стать ядом, а яд в малых пропорциях может оказаться лекарством». «Понимаете?» — продолжает капитан. «Небольшое количество вещества Кайдановского, разведенного в отвае из грибов дубовой коры, И кое-каких травок. А на последнем этапе добавляется капля крови Харона Семеновича. И еще один секретный ингредиент. Самый важный. Угадайте, какой? Почему-то я не могу говорить. Мотаю головой. А, да, вы не можете говорить. Но это скоро пройдет. Побочный эффект. Что ж, расскажу потом. Пока что можете считать, что это секрет фирмы. Не беспокойтесь, все узнаете. Всему свое время. Смотрю на свою руку. Она в полном порядке. Нет даже следа от укола. Капитан улыбается белозубым ртом, его глаза светятся от радости. «Красиво тут в лесу, правда?» — говорит он. «А вы знаете, что здесь живут гигантские енотовидные обезьяны?» Опять мотаю головой. «Огромные, десятиметровые. У них тело гигантской обезьяны типа Кинг-Конга и голова енота. Раз в год они собираются здесь на битву гигантских енотовидных обезьян. Они вырывают с корнем деревья и сражаются на них. Видели бы вы, как легко, будто перышко они вырывают из почвы столетние дубы, тонкие пихты, стройные осины, похучие можжевельники. Победитель становится королем енотовидных обезьян и всего леса. Он правит до следующей битвы. Он издает законы, по которым живут все обитатели леса. И шустрые зайцы, и хитрые лисы, и даже царь-зверей лев должен повиноваться им, несмотря на свою царственную природу. и Единственные, кто не признает сложившийся порядок вещей — суровые одинокие волки. Поэтому они так часто воют на Луну. Они просят лунных жителей прийти и победить енотовидных обезьян, свергнуть их тиранию и установить демократический режим, в котором все звери жили бы дружно и счастливо. Знаете, как выглядят жители Луны? Это летающие телевизоры, по которым постоянно показывают заставку телекомпании «Вид». Они разговаривают друг с другом с помощью разного набора звуков из этой заставки, И поэтому их общение звучит как чудовищная какофония из труб и фанфар. И однажды они, эти летающие телевизоры, заставки телекомпании «Вид», вняли просьбам волков. Они прилетели сюда и объявили войну гигантским енотовидным обезьянам. Но енотовидные обезьяны убили их всех, закопали в землю, и на их могилах выросли грибы в форме той самой страшной головы, которую показывают в заставке. Эти грибы с тех пор так и прозвали. Гриб-видовик. Гриб-видовик, понимаете? Пойдемте же немедленно собирать. У меня есть нож и корзина. Их сейчас столько выросло после дождя. Я встаю с пенька, и мы с капитаном идем собирать грибы-видовики. Они действительно растут прямо из земли. Маленькие, серые, сморщенные. И они похожи на ту самую странную голову из телевизионной заставки. А там, где они растут... Из рыхлой мшистой почвы торчат ржавые остовы разбитых телевизоров. Эхо страшной войны между лунными жителями и гигантскими енотовидными обезьянами. Набрав целую корзину грибов, мы сидим у костра и жарим их на деревянных прутьях. В синем небе занимается рассвет. Я хочу спросить у капитана, что в итоге случилось с волками, но по-прежнему не могу говорить. — Вы спросите, а что же волки? — говорит капитан, прочитав мои мысли. А волки с тех пор так и воют на Луну, веря, что лунные жители снова пойдут и возьмут реванш над енотовидными обезьянами. Но они не пойдут. Победив в войне, обезьяны запустили на Луну ракету с ядерной боеголовкой, которая хранится в самом центре Пако-18, в том месте, которое называется Объект-1. Это самое разрушительное оружие в истории человечества. Оно попало в Луну и взорвало ее. Луны больше нет. И вместо нее теперь на небе картонный муляж, покрытый золотистой фольгой. Правительства всех стран молчат об этом. Волки воют на картонный муляж Луны и не знают этого. Они до сих пор верят, что лунные жители вернутся. Необычайно грустная история, не правда ли? И тут я чувствую, что наконец-то могу разговаривать. Ура! Могу разговаривать. Открываю рот и пытаюсь что-то сказать, но слова путаются во рту, прилипают к языку, смешиваются в невнятную кашицу, Получается только сдавлено стонать и хрипеть. Капитан бьет меня по щеке, а потом еще и еще. «На, понюхай!» — говорит он и сует под нос жареный гриб-видовик. От него пахнет на нашатырем. Я открываю глаза и вижу полковника Каменева. На его лице нет и не было никаких червей. Он держит у моего носа стеклянный пузырек. «Наконец-то!» — говорит он. «Честно, хотел уже пристрелить, чтоб не мучился. Я непонимающе оглядываюсь». Мы в машине посреди улицы. Сквозь серые облака пробивается рассвет. «Была темнота», — сказал полковник. «А когда прошло, вижу, ты сидишь и дергаешься, как эпилептик, с пеной на губах». «Говнище», — сказал я. Сильно болела голова. «Ладно, жив, и то хорошо. Давай уже довезем его».